Под полешевою Ген-ген, насколько видно глазу, Раскинулись табором вереницы Нагруженных вазов, Но в них еще вливаются Все новые и новые. Ревут и рыкают валы, Хищно ржут кони, Покушаясь ринуться в битву, Гукают и бронятся возницы. Мужчины, седые и средовеки, Собираются кучками на подводах и под телегами, Гомонят, звучно перекликаясь, и курят трубки, А кое-кто, не тратя даром времени, крепко заснул. Вот, раскинув ноги в лаптях, почивает кряжестая человечина С одной левой рукою. Не мешают ему ни докучливые мухи, ни нестихающий людской говор, Кто-то, шедший мимо, зацепился за него и смачно выругался. — А ну, подбери, уды Он и не моргнул. Рядом молодой погонщик, совсем без усы, одетый по казачьи в высокой шапке, накрывающей волосы, которые упорно пытаются из-под нее высунуться наружу. Брови тоненькие и длинные, словно девичьи. Длинные пушистые ресницы окаймляют темно-серые озерки очей а подымется, стан гнется легко, как лоза. Он не встревает чужие разговоры, но ежели кто в него назойливо вперивается, смущенно отводит взгляд. Зато подолгу дивится на небо, истинно голубое и манящее своей бездонностью, так что заходит сердце, а по воздушному полю резвятся тучки, клокастые и проворные. Покой нарушил внезапный ляск оружия. Вблизи табора, встречаемые с великим почетом казаками, проехали двое полковников. Погонщики, даже те, которые спали, вскочили посмотреть на них. Кое-кому оказался слышанный разговор. «Многовато мы под Сборовом потеряли времени, поджидая того хана. Королевское войско уже проминуло болотистые места. Вот где бы ударить», — сказал один. «Это дело хмеля», — уклончиво ответил другой. «Хмель, хмели има и дела-то наши». Кряжистый человечина спавший под возом, тотчас подхватился и удивленно уставился на тех, кто глядел вслед проехавшим. «Настя! Настя!» — кликнул он того молодого погонщика. «Чего ж ты меня не разбудила, когда они тут ехали?» «Кто? Те полковники или кто другой? горюшка ты мое!» «Да еще ж полковники!» — закручинился мужик. «Про что хоть они гуторили?» «Да не кричи! Хорошо сделала, что не разбудила!» — отозвался с соседней подводы возница. «А то, гляди на твои грязные анучи, еще бы полковничьи кони понесли, вымыл бы их хоть вон в луже «Добре, добре! А ось, сдается, и дружок твой поспешает, Настенька!» Та глянула и вспыхнула вся, как заря. Выкрыв немного времени, Заскочил в обоз из полка повидать ее Левка. «Настя», — сказал, — «скоро поход будет». Она, растревоженная подслушанной беседой полковников, начала ему пересказывать их слова. Левка в шутку обозвал ее за это полковничихой, но мира на душе от тех вестей не было. Он и сам ведал, что из лиха долго ожидали крымского хана а казаки злились что татары не поспешают, да к тому же отдельные загоны их по дороге набегом грабили соседние села. Но Левка смолчал, а Настя, угадав его настроение, поспешил отвлечь от худых дум. — Погоди, ты такого еще не видал, возьми-ка! — она подала пару пкулозину. — Держи стаймя! Левка повиновался, а Настя, стянув с воза саблю, вдруг рубанула ею с плеча. Лозина на мгновение зависла в воздухе и, перебитая пополам, упала на землю. — Вот так-так, — выдохнул Левка. — Да ты что ли надумала в казаки подаваться, чешо? — Ну, не блеять же овцой, когда волк резать придет. Левка пристально осмотрел ополовиненную лозу тронул кончиком пальцы лезвие сабли довольно присвистнул. Тут на них, наконец, набрел Левков побратим Микита. Ему тоже предъявили скошенный чисто пруд, но он, подначивая девчину, выказал недоверие. «Э, — Настенька, это ж ты его огрядку на теле переломала, признайся. За нее вступился невосприимчивый к шуткам сосед. — Та цене дива, она уже сколько дней эти штуки выкидывает. — Бог дай здоровья, — похвалил довольный Микита уже в заправду Собирайся тогда в поход, Настя, чтобы и воз и кони все было добром. Идти будем ходка, а покуда сама отдохни, — сказал опять озаботившаяся левка. — Пить, пидем, пить, пидем, — закуковала где-то перепелка. — Вон, гляди-ка. Еще веселье накликает, — улыбнулся Левка. — Точно приглашает, — отозвался Микита. — Говорят, недалеко Ерема Вишневецкий околачивается, выкармаш гадючий. Вот отловим, и будет потеха. Пойдем, что ли? Бывай здорово Настенька, в пути еще свидимся. Казаки пошли прочь, а Настя все слушала, девясь перепелиную песню. Потом, оглядев еще раз поле, возвратилась к ближнему своему спутнику, обронив в недоумении. И когда это люди здешние все поспевают и в поле управиться и с домом, и с острой саблей? — А куда ж деваться? — спокойно ответил сосед. — Когда захочешь на волю выбраться, волюшка воля, только не задарма тебя добывать. Вишь, десницу-то отсекли напрочь под пилявой. А то разве б ходил я в извозчиках, он все же не на печке сиднем сидеть? Пить, пидем, пить, пидем, — весело кликала перепелка. Настя принялась за поверку своего воза, покрутила колеса, посмотрела крепок ли шкворень, исправны ли оси, подмазала их, и тут услыхала, как на третьей от них подводе Смеясь, рассказывали про что-то, как будто бы до нее касавшееся. Она, не оставляя дело, прислушалась. гулкий как и труба, голос смачно выводил. Сама-то женка была и ладная, и удалая, и ухватистая, а вот мужичок-то любил того. И как-то раз, ворочаясь в подпитие с праздника, Понесла его нелегкая через мосточек, а тот был дуже узенький, чуть разве пошире кладки. Казак оплошал, да и в воду бултых, а речка-то хоть и не глубока, зато уж иллиста. Но обыкновенно, как все наши речушки сельские, только раком плодится, и покуда он из нее выкарабкивался, то сделался прямо на черта похож, домой прибрел красавец хоть куда. Жинка как поглядела, аж испугалась, а потом, не разобрав дело, как накинется, где уж это тебя бесы таскали? Да с мосточка в воду упал, чуть не потонул, а лучше бы уж потонул, в сердцах вылоилась она, и откуда ты на мою голову взялся? Точно, Парасю, уже и тонул, да вспомнил, что с тобою не попрощался, вот и пришел. Аж наезжинка расхохоталась. Мужики тоже издали дружный гогот. Метко пущенное словцо все покрывает, даже обиду. А наш-то красавица писаная, кивнул балагур в Настину сторону. Так ей-богу, дай только волю, и искалку и повоевала. Последние слова покрыла опять общий хохот, да и Настя сама, спрятавшись за возом, прыскала от смеха в ладони. Потом другой голос пожиже ввернул — любопытно б узнать, женат той казак на девчине или так себе, самоходом. А тебе не одно и то же ли? Да я просто так, тото -то ж. Еще подальше послышалась песня под бандуру. Ой, бач, ляша, як казак пляше, на вороньем коню за тобою. Ты, ляше, злякнешь, из коня споднешь. «Ой, бач бачляша, тайпас луч наше, по костяну могилу!» Тут музыка сразу оборвалась. «А ну, хлопцы, подымайтесь живо! Поход объявлен! Поход!» Покатились взамен нее по надстанам крики. Отряда охраны занимали места при обозах. Повсюду заскрепели повозки, заржали кони, поднялся в небо дым. Тронулся и тот табор, в котором была Настя. Стороной проехал невеликий загон татар, сидевших верхом как-то по обезьяньи, с высоко подтянутыми стременами. Они оглядели вазы и возчиков остановившись глазами на Насте. «Приглянулся бы сурманом молодой казак!» Девчина отвернулась. «Не таращ! Не таращ так!» а то повылазят, — бросил ее сосед и плюнул им вслед, — не терплю я этих изменников, злодеяк. — Да то ж Тугайбеевский, — заметил кто-то, — приятели хмеля, а все одно злодейское кодло. Двигались, поспешая, и уже за первый день путь прошли немалый. В одном месте взъехали на высокий пригорок, с которого стало видно далеко вокруг. Настя взглянула. И с восторгом испуга охнула, — Дядька Степан! А, дядька Степан, подивитесь-ка, сколько войска идет! И спереди, и сзади целыми тучами шли конные, пешие и обозы, так что поле казалось покрытым сущую тьмою. — Что ж, опять поднялась Украина, — молвил сосед. «А чего это ты, девчина, все меня дядькою кличешь? Мне еще и тридцати нету. Это я только давно не бритый». Иногда ветер гнал дымку вдоль идущего войска, и она вставала над ним густою туманной завесой. К одному из передних вазов подъехал казак с перевязанной головой и стал что-то запальчиво говорить. Настин сосед спрыгнул наземь и побежал слушать. Через минуту он воротился и сказал, что таки прискакали харцизы Ерема Вишневецкого, но напоролись на дружный отпор братславской конницей. А знаешь, Настя, три года назад был я в отряде перебийноса и мы с тем Еремою встретились под Константиновым, да так накрыли гада, что едва-едва утек. Что тут поделаешь? Конь был под ним, как ветер. Но и он тогда наших залучил в ловушку. Так и погиб в ней, побратим, перебой носов, полуян. — Ох, да и беда с этой отрубленной рукою! Настя кивнула головой и спросила. — А как опять налетят ляхи? Чем же вы будете обороняться? — Ну уж не кнутовищем, — сказал Степан, и, нагнувшись с воза, выдернул вдруг люшню, упорку телеги, прикрепленную к ее оси. смотри Нижний конец был значительно тоньше, чем обычно, и крепко окован железом. Сосед левой рукой вскинул свое оружие над головой. — Вон я как научился, а с облюкой уже не могу. Он опять замолчал, вставил люшню на место и пошел рядом с Настей, придерживаясь за грядку воза. — Вот уже и рожь поспевает, побелела, как лунь. И сено косят. Вон, понад речкой сенные угодья. И косцов даже видно. Глянь-ка, а еще подальше идет чья-то конница. Не пойму толком, пыль глаза застит. Вот бы ветерок. Ну, Эвана, да это татары. Страх сколько их, как саранчи. Их, кабы не были они такие переметливые собаки. Говорят, и под желтыми водами все назаде ошивались, а потом выскочили на готовенькое. Под пелявую тоже нашкодили, а уж что было под сборовом, и вспомнить тошно. Да только бог один зная, еще хмельницкий думая, гадая. Настя прислушивалась, тоже пытаясь что-то разглядеть у самого небозема. — А вот наша конница обходит татарскую, — пояснил Степан и чуть ли не сам Гетман на челе. Девушка обиженно воскликнула. «Да где же вы все это видите?» Хотела еще прибавить дядя Степан, но вовремя вспомнила его замечание. «Я, сколько нарочно не ни щурюсь, ничего не заметно, только черное что-то движется». «Эх, молодица», — спокойно разъяснил сосед. «Да вот же они, как на ладони, так-таки Гетман и Бунчук Гетманский». но ну, степан У вас глаз, что ли, ястребиный? Что правда, то правда. В нашем селе никто так зорок не был. Это и хорошо, — согласилась Настя. Когда понадобится? Ничего. Я и тебе, левка, того за три версты угляжу. Когда проезжали селом, навстречу выбежали крестьяне. Дети, жонки старики вынесли молоко, сметану и хлеб, кидали цветы, угощали черешни Девчата были наряжены хоть куда, пышные спидницы, обшитые по низу в два-три, а то и больше рядов, с широкими лентами, красными, зелеными, синими или золотым позументом. А приостановился, и Степан спросил у какого-то дедуся, — Деду, а куда ваши мужики задевались? Все жонки да жонки, знамо куда. Которые здоровы те в войско подались, а кому и ляхи век укоротили как стояли тут после сборовского перемирия. С той поры немало домов заколочены, да здесь еще ничего, а вон в Луцком повете есть целые села порожние. Люди все покидали и подались на Московщину. У нас-то ляхи боялись нечаевцев, что были с той стороны Горыня, и в миг прилетали, если какое-то село пожалуется. Мир он миром, осил то силою, кто одолел, тот и панует. Дед замолк и, опершись на грушевую клюку, кручинно поник головою. — Бог вам в помощь! — наконец вымолвил он. — А скажите-ка, заверное, где тот полковник Нечай, неужто и вправду положил голову? — Правду, дедусел. Порубили его ляхи в красном на масленицу. Одна только голова и осталась. Загинул казак. Рядом с Настяным возом собралась ваташка молодиц, разглядывавших хорошенького юнака. Одна смелев заметила, — посмотрите, девчата, хлопец такой гарный, а что-то не манит к себе, да и глядит как-то стыдливо. — А может, это девица? — отозвалась другая. — Давайте-ка мы общупаем, да вы чай сдурели, а не как все-таки парубок. Тут вдруг раздалось тревожное «Тикайте, татары!» И только юбки захлопали. обозны не успели оглянуться, а молодец будто водою смыло. — В самом деле татары! — подал голос Степан. И какой черт их принес! Сколько страху нагоняют злодияки паршивые! Девчатки шугнулись, словно перепеленята от коршуна. По улице мелкую рысью ехал татарский загон. Подводчики тоже насторожились, но сразу следом за басурманами шла казачья сотня, которую вел молодой полковник. Едва лишь татары с казаками миновали на стен воз, как от всего их гурта отделился Микита и приостановился около перекинуться пару слов. — Это наш новый полковник Багун, а Левка, с куринем, послали разведать дорогу. Бросил он в торопях и заспешил далее. Но Настя еще его подзадержала. — Погоди, погоди, Микита! А это что, заполстоконников с вами в синих чумарках? Да все с пиками, русой чубы. Ты бы поменьше заглядывал на чубчики, а то тебе левка самой волосе дыбом поставит, — грубовато отшутился он. — То донские казаки из Дона слыхало про такую речку у москалей. Пришли с атаманом разей. А послы их как раз с нашим полковником Гетмана догоняют. Да бывай здорово, я и так тут с тобой замяшкался Микита припустил коня во весь опор, только пыль поднялась. Чем дальше продвигались вазы, тем раздольней по сторонам дороги разворачивалась косовица. Несколько запозднившаяся в этот год из-за дождей. Зато трава уродилась щедро и стояла прямо стеною. Вот невдалеке на сеножати полным-полно жонах, девчат, парубков косят, копнят, хороши покосы аж завидно. Аボス остановился. А но мужики под магнём крикнули сзади. Все кто способен был работать, повыскакивали на поле. Косы из женских ладоней перешли в мужские руки, и только звон пошел по равнине. Расходились плечи соскучившееся по привычной работе. И сколько не видел глаз, все оживленно задвигалось, даже солнце жарило сильнее, словно приговаривая «так, так, хлопцы!» и выгоняло из них седьмой пот. А благоухание скошенной травы развелось от земли до самого неба. Долго стоял на месте обоз, долго косили мужики без роздыха, без истомы. Только иногда тонко взвизгивало-точило. Но тут внезапно разнеслось грозное «Поняй! Поняй!» И все, побросавши косы, где стояли, бросились к подводам, потому что казаки, охраны, уже бронились, на чем свет стоит. жонки и девчата, каждая с охапкой сена, догоняли их и кидали его прямо в возы «Берите, казаки, кормите животину, сено ж как мята!» Чья-то тороватая рука чуть не полкопны зашвырнула на Настин воз, так что она едва выборахталась наружу и еще долго над этим по дороге посмеивалась. «Скоро Иван Купала!» — вздохнула потом и потупилась. «А который сегодня-то день?» — окрикнула вдруг соседа, уже никак его не величая. «То ж его ведает, — отозвался тот, — в эдакой кутерьме не только что дни, а и имя родное посеешь. Как окончим поход, тут и сообразим». Настя стала вспоминать последнюю купальскую ночь у себя на селе. «Да чего же Люба! И зори полыхают, и огни горят, и очи девочи, как те зори с огнями. Бегут Настя с теклею в паре, прыгают через костер, дружно манистов побрякивают А песни даже лес отдаётся эхом. Позабывшись, Настенька начала напевать вслух. Ой, на дорозе споришь по рис, Чему же ты, левку, бельши не рис? Ой, не рис, не рис, и не буду, Кохаю Настю, не забуду. Чудно где-то девчата заспевали, Подзадоривая её, прикинулся обманутым, Шедший рядом с подвода Степан. Но Настя не откликнулась на шутку.